Глава девятая. Регина и Артур Равич. Когда-то Апраксина не любила Западный Берлин. На меня там нападают сразу две болезни – стенокардия и клаустрофобия. Клаустрофобия – это всем было понятно. Город и вправду сообщался с остальным миром по воздуху, да по двум узким коридорам. А вот стенокардию приходилось объяснять тем, кто не знал русского и не понимал каламбура. Стена – стенокардия. Но многие ненавидели берлинскую стену до спазмов в сердце как Апраксина. Теперь же, после падения стены, ей очень хотелось побывать в бывшем восточном Берлине, ведь она его еще знала девочкой задолго до возведения стены, и ее детские воспоминания были теплые и светлые. Прилетел в Берлин и добравшись до заказанного номера в отеле, близ Кудама, Апраксина тотчас принялась за дело. Она позвонила Равичем, Попросила к телефону Регину и, коротко представившись, сообщила ей о смерти Виктора Гурнова, наступившей в новогоднюю ночь. Регина ахнула и, помолчав с минуту, Праксина ее не торопила, спросила дрожащим голосом. «Мне очень жаль, что наш знакомый умер, но я не понимаю, почему мне об этом сообщает сотрудник полиции, а не его вдова?» Коротко. Не телефонным, а телеграфным стилем, Апраксина выложила Регине все, что знала о ее отношениях с Гурновым, о ее поездках в Мюнхен, а затем предложила назначить встречу. «Где вы обычно встречались с Виктором, когда он приезжал к вам в Берлин?» «Это далеко. В Восточном Берлине, в районе Лихтенберг. Может, лучше встретиться в центре в каком-нибудь кафе?» «А в каком отеле останавливался Виктор?» — продолжала гнуть свою линию Апраксина. Регина назвала отель. «Вот там мы и встретимся через час». «А может, лучше в итальянском ресторане возле отеля?» Это Апраксина решила ей вступить. «Хорошо. Ждите меня в ресторане, я могу опоздать». «А как я вас узнаю? Я сама к вам подойду». Назначив свидание Регине, Апраксина тут же позвонила в фирму Артура Равича и попросила секретаршу передать шефу, что звонит по поводу смерти его покойного друга Виктора Гурнова – Равич взял трубку через полминуты. «Э, «Госпожа Гурнова, примите мои соболезнования, но на похороны Виктора я не приеду, если вам нужны деньги. А я не Жанна Гурнова, я сотрудник мюнхенской полиции, графиня Елизавета Праксина, Холодно сказала Праксина и договорилась с ним о встрече во второй половине дня, сказав ему адрес своего отеля. Положив трубку, она оделась и отправилась в Лихтенберг. В пути она купила в журнальном киоске у метро «Карту Берлина». Ездить по бывшему восточному Берлину, ориентируясь по детским воспоминаниям, она не решилась. Выйдя на бывшей шталин теперь уже «Франкфурт-аллее», дальше она пошла пешком, ориентируясь по карте. Но, выйдя на «Мёлендорф-штрассе», она увидела первое знакомое здание – Уютную старую ратушу из красного кирпича с деревянной голубятней наверху и зеленой башенкой над ней. Здесь, в Лихтенберге, когда-то жила их знакомая семья с двумя девочками, и они с тетей ездили сюда в гости, она гуляла с подружками в этом маленьком парке перед ратушей. Ну, «Здравствуй, тортик», — улыбнулась Апраксина. Здание ратуши было построено в виде сегмента круга, а круглая и широкая его сторона выходила в парк, а чуть срезанный острый угол был фасадом. Украшенная еще двумя башенками пониже той, что торчала над голубятней, с маленькими гербами на стенах, а здание впрямь было похоже на гигантский кусок фруктово-шоколадного торта. Оказывается, она его помнила с детства. Она прошла через небольшой заснеженный парк, вышла к гимназии, которую тоже сразу же вспомнила, В старинном здании не было больше трех одинаковых окон, а над входом был изображен круг Соломона со знаками зодиака. «Интересно, что тут теперь?» — подумала Праксина, и, глянув на часы, свернула к входу, чтобы прочесть табличку у дверей. К ее удивлению, это по-прежнему была гимназия. Она обошла ее и по Ратхаузерштрассе штрассе вышла к отелю. Портье был любезен... Взглянув на ее удостоверение сотрудника мюнхенской полиции, он достал книгу регистрации постояльцев и нашел запись о пребывании Виктора Гурнова. «Но он часто останавливался у нас и до этого», — сказал Портье, не дожидаясь вопроса о Праксиной. «Всегда один?» «Да, но к нему приходила молодая дама, она приезжала на авто». «А мужчина средних лет к нему не заходил?» «Нет, такого я не припомню, только эта дама, и она всегда была одна». Хотите смотреть номер, в котором он останавливался в последний раз? Нет, спасибо, я узнала все, что мне было нужно. Апраксина поблагодарила портье, попрощалась и вышла из отеля. Итальянский ресторан на углу она уже заметила, когда шла к отелю, поэтому искать ей его не пришлось. И она подошла к нему одновременно с подъехавшим автомобилем, за рулем которого сидела молодая женщина с напряженным лицом. Апраксина подождала, пока та припарковала машину и вышла, а потом подошла к ней. «Здравствуйте, госпожа Равич, я Елизавета Николаевна Апраксина». Лицо Регины стало еще более испуганным. «Как вы меня узнали? Нашли у Виктора мои фотографии?» «Нет, я вас вычислила. Пойдемте, у нас будет долгий разговор». «Ну, я не понимаю, что от меня нужно полиции? А вы правда оттуда?» Да. Апраксина достала из сумочки и протянула Регине удостоверение. Та едва взглянула на него и судорожно вздохнула. «Я все равно не понимаю, что от меня нужно полиции?» «А я вам все объясню», — пообещала Апраксина, первый заходя в ресторан. Они прошли внутрь и разделись. В ресторане было почти пусто, и Апраксина выбрала столик у окна, выходящий на засыпанную снегом террасу. Тент с нее был убран на зиму. «Какая хорошая снежная зима, нынче в мокром Берлине», — подумала Праксина. Она села и взглянула на застывшую в нерешительности Регину. «Постарайтесь успокоиться», — почти приветливо сказала графиня. «Хотите что-нибудь выпить?» «Да. Коньяк. А можно я закурю?» «Пожалуйста. А я, пожалуй, выпью кофе и закажу себе что-нибудь поесть. Я толком не успел позавтракать в отеле». Подошел официант-итальянец, а Апраксина сразу же очаровала его, поздоровавшись по-итальянски. Но затем оба перешли на немецкий, обсуждая меню. Апраксина заказала себе кофе-латте, кардинальские креветки и салат из помидоров с моцареллой и чесночным хлебом. Регина попросила только кофе и коньяк. Пока ждали напитки, Апраксина молча и рассеянно наблюдала за тем, как Регина курит. Одну сигарету она докурила до половины, Затушила ее в пепельнице, а потом сразу же достал из пачки вторую. «Вы напрасно так волнуетесь, милая», — сказала Апраксина, когда официант поставил перед ними напитки и удалился. «Что ж уж теперь волноваться? человек то всё равно больше нет». Регина пила коньяк частыми мелкими глотками, и можно было подумать, что он плохо проходил в перехваченное горем горло. Апраксина и стала ее чуточку жаль. «Вы должны меня понять!» — вдруг резким высоким голосом сказала Регина. «Вы ведь тоже женщина! Или, по крайней мере, были ею?» Последние слова были сказаны с вызовом, но Апраксина вызова не приняла. «Я постараюсь вас понять», — кивнула она. «Расскажите мне, как вы познакомились. С Виктором? Нет. С вашим мужем, Артуром Равичем. А это вам зачем?» Это, по-моему, к делу не относится. А Праксина молча, внимательно и сочувственно на нее смотрела, и Регина не выдержала. «Ладно, я расскажу вам все. Про себя, про Виктора, про моего мужа. А вы пока кушайте да слушайте». А Праксина послушно принялась за креветки. «Я вышла замуж за Артура совсем девчонкой. Мне было всего 18 лет». Мы эмигрировали вдвоем с матерью, она почти сразу же тяжело заболела. Рак желудка, операция, метастазы, все такое. В общем, сплошной ужас. С Артуром я познакомилась в клинике, где мать лежала на облучении после операции. Он приходил туда договариваться о поставках медицинских инструментов. Он увидел нас с матерью в приемной, когда мы с ней сидели, ждали врача и разговаривали по-русски. Он с нами поздоровался по-русски... Тогда еще русских в Берлине было мало, русскую речь не на каждом углу можно было услышать, Это сейчас везде и всюду встречаешь русских. А потом он увидел меня в больничном коридоре. Мать увели на облучение, а я ждала ее, сидела и плакала. Он подошел ко мне, стал утешать, ну вот так мы и познакомились. Артур понял, что я страшно одинокая, и совершенно, но ну, совершенно беспомощна. «Сиротка в оборочках», — кивнула Праксина. — А, не понимаю. — Вы были в горе, но вы же наверняка были и модно одеты, и накрашены, не так ли? — А, ну да. За собой я никогда не забывала следить, это верно. Спасибо за это моей покойной мамочке. Она мне даже мусор на помойку вынести не позволяла, пока я макияж не сделаю. — Мало ли кого ты встретишь возле мусорки, — говорила она. С этого момента Артур стал мне помогать. Он все, ну, буквально все делал для меня, а я его тогда не любила. Но после смерти матери он сразу же сделал мне предложение, а я была так растеряна, что сразу же согласилась. Это все было так поспешно. Похороны матери, а через две недели свадьба. Очень грустная, тихая такая свадьба. Мать Артура до да пары его старых друзей, а с моей стороны, совсем никого. В общем, еще одни поминки, а не свадьба. Мне так было жаль себя. «Понимаю», — кивнула Апраксина, переходя к салату. «Я надеялась, что Артур спрячет меня от всех проблем и неприятностей. Так оно и получилось. Мне иногда казалось, что я дочь Артура и внучка его матери. Они оба относились ко мне как к девочке. Я ничего не решала в доме, я никуда не выходила, одна даже за покупками. Меня и хорошему немецкому языку обучали дома, учительницу наняли. И мне это нравилось». Я совершенно перестала бояться жизни. Она не могла меня достать за стенами Артурова дома. Я жила как арабская принцесса, в заперти, но в полном достатке. Свекровь сопровождала меня в КДВ и бутике и молча оплачивала мои покупки, даже если они ей не нравились. Только драгоценности мне Артур покупал сам. Он говорил, что у меня совершенно нет вкуса и нечего выбрасывать деньги на ветер. Он только бижутерию разрешал мне покупать самостоятельно. Ну, а платье и костюмы на выход тоже он выбирал. Артур знакомил меня со своими молодыми сотрудницами, но мне ни с кем не удалось подружиться. Они придут раз, другой, посмотрят вместе со мной мои наряды и больше не приходят. Я думаю, они мне завидовали. Все-таки большие деньги имеют большое обаяние, правда? «Скрытое обаяние буржуазии», — кивнула Праксина. «Вот-вот». Только эта скрытость стала меня доставать. Скучала я ужасно. Я даже иногда думала, а не уехать ли мне назад в Россию. У меня там тетка осталась. Но Артур э, запланировал ребенка, и я родила ему нашего старшего сына. Награду за него Артур подарил мне 10 тысяч марк. Я хотела отложить, но потом как-то незаметно для себя потратила. А на что они ушли, я и не знаю. Разошлись и все. А с ребенком водилась поначалу свекровь, даже его кроватка стояла в ее спальне. Я его полюбила уже позже, когда ему два годика исполнилось, он стал такой хорошенький, забавный. А потом я родила еще сына, а после дочь. И Артур снова дарил мне деньги, но эти я уже тратить не стала, а положила в банк. Правда, сейчас от них тоже почти ничего не осталось. Деньги ушли на Виктора Гурнова? Ну Не только на Виктора. меня и до него было несколько любовных приключений, которые мне дорого обошлись. Дети подросли, с ними опять стала возиться бабушка, да еще и няню им наняли. А мне становилось все скучнее и скучнее. По телевизору и в кино показывали красивую яркую жизнь, в книжках писали о романтической любви. А у меня ничего этого не было. Бедные и богатые все жили полной жизнью, одна я ни в чем не нуждалась и ничего не имела». А так хотелось любви, любви и любви. чтобы кипели эмоции, страсти, бушевали. Чтобы вокруг меня было море переживаний, пусть даже несчастных. И какие же были у вас приключения? Ах, да все пустяки какие-то. Мы со свекровью несколько лет подряд вывозили детей в Италию. Ну, там были у меня несколько итальянских мальчиков-профессионалов. Их там называют «Жигало». Они только разбудили и раздразнили меня сексуально. А мне-то ведь нужны были эмоции. Был еще студент, который занимался с нашим старшим, готовил его в закрытую школу. Но этот вообще-то был обормот социалист какой-то, все уговаривал меня бросить мужа и уйти с ним жить в студенческую коммуну. И еще чего. Я быстро с ним завязала. И вдруг появился Виктор. О, Вики умел создать настоящую эмоциональную напряженность, заставить жизнь играть всеми красками. С ним я все время чувствовала себя, как на экране кино. Он был восхитительный любовник. С ним можно было без конца говорить о чувствах. Он доставил мне массу настоящих переживаний. Я вам честно признаюсь, что первые месяцы наших с ним отношений — это была сказка. Самая яркая сказка всей моей жизни». Потом все как-то потускнело и напряглось уже не по любви, а по жизни. Он заговорил о моем разводе с Артуром, о деньгах, о всяких там проблемах. А мне это было надо. Но тут, к счастью, ему пришлось уехать в Мюнхен, и наши отношения опять обрели краски. Я ездила к нему тайком, это было так романтично. Вы читали Чехова? Приходилось. Знаете такой рассказ дамы с собачкой? Что-то припоминаю. Вот... «Дамы с собачкой» — это точно про нас с Виктором. Даже фамилии похожи. Гуров и Гурнов. Действительно. Так вы в самом деле любили Виктора Гурнова? Страстно. Всей душой больше жизни. Я даже иногда в самом деле думала, а не оставит ли мне Артура на пару лет и пожить с Виктором где-нибудь далеко отсюда, в теплой стране, на берегу Средиземного моря, чтобы упиться жизнью, а уж потом вернуться к мужу и дальше тянуть свое благополучное и скучное существование». «А что же не решились?» «Оставить Артура, чтобы его какая-нибудь молоденькая сотрудница без меня крутила? Нет уж, Дан Шон. «А выйти замуж за Гурнового не собирались?» «Ой, конечно, нет!» «Это было бы безумие. Это значило бы погубить нашу прекрасную любовь. У Виктора нет, то есть не было не только ни гроша за душой, но и никаких перспектив на будущее». «А он просил вас выйти за него?» «Да постоянно. Он настойчиво уговаривал меня на развод с Артуром. И знаете, я очень скоро поняла, что он рассчитывает жить со мной на деньги моего мужа. Конечно, мне было страшно жаль расставаться с Виктором, но...» «Погодите. Так вы, выходит, вообще никогда даже не думали разводиться и выходить за него?» «Я очень хотела, чтобы наш роман продолжался». «Я ревновала его к жене, я страдала, но я всегда хотела, чтобы это был просто роман и ничего больше. Ездить к нему в Мюнхен под предлогом посещения врача, ну, точь-в-точь, точь, как у Чехова. Как-нибудь вырваться с ним вдвоем в путешествие, слетать на день-два куда-нибудь на юг, поплавать в теплом море и любить, страдать, без конца говорить и слушать про любовь. С ним было так хорошо». Она взяла салфетку и аккуратно сняла с обоих глаз по слезе. «Если не жить с ним вместе, не стирать ему носки, не готовить еду, рассчитывая скромный семейный бюджет?» «Как я рада, что вы меня понимаете!» «А он хотел на вас жениться?» «Ну да, это и так понятно. Жена у него намного старше меня, да и характер у нее стервозный». У них с Виктором был очень тяжелый брак. Отчасти благодаря вам, как я понимаю. Ну, можно сказать и так. Виктору приходилось постоянно что-то скрывать, обманывать, ему это было тяжело. А вам? Причем тут я не понимаю. Ну, вы же находились точно в той же позиции, что и Виктор. Он лгал жене, а вы лгали мужу. Ох, ну, это все старомодные предрассудки. Если двое людей нравятся друг другу, они, естественно, идут на сближение. Люди же не виноваты, что любят. Они идут на сближение, а их ближним приходится страдать и порой мучительно ревновать. Да, тут, наверное, все друг друга ревновали. Я Виктора к Жанне, мой муж меня к Виктору, Жанна Виктора ко мне. Мы все страдали от ревности». «Но больше всех, похоже, страдал Виктор из вашей любовной интрижки. Получился целый роман с убийством героя в конце». Регина заплакала, глядя на Апраксину широко открытыми глазами, не забывая промокать слезы до того, как они испортят макияж. Хотя плакала она искренне. «Но я же не думала, что все так получится. Я его не убивала, честное слово». «На этот счет у меня, пожалуй, нет сомнений». «Вы сами никого не убивали, да, наверное, пистолета в руках не держали». «Никогда», — твердо сказала Регина, мгновенно перестав плакать. «А с Виктором и мне ведь не повезло, по-настоящему не я ему была нужна, а мои деньги». «Да какие там у вас деньги? Подарки на день рождения детей и мелочь на булавки?» «Виктору Гурнову нужны были деньги вашего мужа». «Вот-вот». «Я хоть и дурочка, но догадывалась об этом. Поэтому я и не собиралась разводиться с Артуром». «Почему же вы не оставили Виктора?» «Я ведь еще так молода. Это естественно, что мне хочется любить и быть любимой». «При живом мужу и троих детях?» «А хоть бы и так». Апраксина задумалась, вертя в руках опустевшую кофейную чашку, потом опрокинула ее на блюдце и убедила, что гущи на дне не было. «Скажите, Регина, а как это, днем быть в постели любовника, потом ехать домой и ложиться в постель к мужу, зная, что ваш любовник в это время ложится в постель со своей женой? Это ж какой-то группен секс на расстоянии получается». «Вы меня оскорбить хотите?» — спросила Регина, мгновенно надувшись. «Что вы?» «И в мыслях не держу. Мне только подумалось о тех разрушениях, которые неизменно сопутствуют таким усложненным романам, душевным разрушением Но, впрочем, к нашему разговору это почти не имеет отношения. Я только хотела выяснить, не были ли ваши отношения с Виктором причиной его смерти. Выяснили? Нет. Ну я же не убивала его. Вы? Нет. Регина побледнела. «Вы что? Под подозреваете моего мужа?» «А почему бы и нет?» «Но... но это же невозможно!» «То есть неудобно и опасно для вас?» «Понимаю. Но мы все это выясним. А сейчас нам пора расстаться. У меня еще есть дела в Берлине. Пожалуйста, счет». попросила Праксина проходившего мимо столика официанта. «Я заплачу?» — предложила Регина. «Напротив, это я заплачу за вас. Подобные расходы оплачиваются полицией. Кстати, о полиции. Будьте готовы к тому, что вас могут вызвать в Мюнхен для дачи показаний». «Я понимаю. Вам в центр?» «Да, я остановилась недалеко от Кудама». Подвести вас?» «Нет, я поеду на метро. Хочу еще прогуляться по Лихтенбергу. Эти места знакомы мне с детства». М -м, «Как интересно», — равнодушно сказала Регина. На ней вышли из ресторана и распрощались. На Праксина снова прошлась мимо гимназии... и ратуши, и вышла на Мюллендорфстрассе, вдоль которой стояли замерзшие платаны без листьев, но усыпанные шариками плодами. Небо в горошек, — улыбнулась Апраксина, поглядев сквозь ветви, с которых на длинных черенках свисали шарики, набитые семенами. И кому же предстоит увидеть небо Не в горошек, а в клеточку. Артура Равича она приняла в своем номере. Невысокий, с непропорционально широкими для своего роста плечами он, казалось, крепко стоит на своих коротких ногах. Подчеркнуто респектабельный костюм Тройка и тонкие черные усики делали его похожим на героя гангстера из старых американских фильмов. Только большие печальные еврейские глаза портили картину. Апраксина усадила его, разрешила курить и без промедления приступила к делу. «Господин Равич, я сразу хочу вам сказать, что у Мюнхенской полиции есть серьезное основание считать вас возможным убийцей Виктора Гурнова. Если вы соберетесь с мыслями и спокойно, но со всеми подробностями, расскажете все о ваших с ним взаимоотношениях, это значительно упростит мою задачу». Вы думаете, мне придется давать показания в полиции? Мне это представляется неизбежным. Если из ваших показаний здесь и сейчас, я не пойму, что вы не причастны к его смерти. Вот даже как. Что ж, я готов вам все рассказать, но мне как-то трудно собраться с мыслями. Может быть, вы все-таки будете задавать мне вопросы, как это у вас принято? Как пожелаете. Пусть это будут вопросы-ответы. «Скажите, когда вам стало известно об отношениях Виктора Гурнова с вашей женой?» Равич внимательно поглядел в лицо Апраксиной, потом отвернулся и потер слегка синеватый подбородок. А, видите ли, меня ведь никто и не обманывал. Меня, в принципе, очень трудно обмануть госпожа Апраксина». «Как так?» — удивилась Апраксина. «Разве вы не знаете о том, что ваша жена и Виктор Гурнов имели связь?» «Да, да». махнул рукой Артур Равич. «Об их романе мне все известно с самого начала. Дело в том, что Виктор Гурнов появился в нашем доме совсем не случайно. Это я подобрал любовника для своей жены». «Ну, что вы на меня так смотрите? Вам это кажется странным?» «Поразительным», — поправила его опешившая Апраксина. «Я так и думал. Я понимаю, вы человек в годах, видимо, строгого старого воспитания». а потому вряд ли хорошо разбираетесь в психологии современных молодых женщин». «Возможно. Но я вся внимание. Расскажите же мне, что значит эта странная фраза? Я подобрал любовника для своей жены». Равич тонко улыбнулся и непринужденно откинулся на спинку кресла. «Между тем все очень просто. Я всегда хотел жениться на совсем юной девушке, чтобы воспитать из нее такую жену, какая мне нужна». Регина подошла мне во всех отношениях. Молоденькая, хорошенькая и попавшая в беду. Начать знакомство с утешением девушки, попавшей в беду, это весьма обещающее начало. Но Можно сказать, что мне с ней повезло. Мать Регины вскоре умерла, других родных у нее не было, и без моей помощи девочка осталась бы беспомощно барахтаться на волне третьей миграции, самой жестокой и прагматичной из всех трех российских волн. а она была не из тех, кто может бороться за свою жизнь и благополучие в ней. Добавьте сюда объективные сложности первых лет эмиграции, не языка, не умение ориентироваться в западном мире. В общем, мне выпала удачная карта. Я спас тонущую женщину ребенка и женился на ней. И мне казалось, что я был стопроцентно удачлив в своем выборе, потому что первые семь лет нашего брака Регина жила и вела себя именно так, как я хотел. Но... «Вот Регина вошла в тот возраст, когда женщина начинает либо созревать, либо стареть». «Тонкое замечание», — отметила Праксина. «Спасибо». «Так вот, для успешного созревания у Регины не оказалось данных. К сожалению, мать из нее получилась никакая. По существу, мои дети материнскую любовь и заботу получают только со стороны моей матери. Правда, того и другого они от бабушки получают даже с избытком. Это воистину бабушкины дети». Не было у Регина ни профессии, ни желания какую-то профессию получить, не было даже какого-нибудь увлечения, которым она могла бы жить. Ничего, что делает женщину зрелой. Ей осталось одно – к 30 годам начать находить в себя первые признаки увядания и пугаться, что старость уже, как говорится, не за горами, а судьба ей что-то так и не додала из радости жизни». но ей захотелось взять от жизни все, чем, по ее мнению, она даривала каких-то других счастливых женщин. Что с нее взять? Этой дурочке ведь не пришлось ни голодать, ни мерзнуть. Она просто не знала, что счастье — это прежде всего вкусная еда в теплом доме и уверенность, что то же самое у тебя будет и завтра, и через год, и в конце жизни. На эти его слова Праксина удивленно подняла брови. Артур улыбнулся, понимающе. «Ну, ладно». Если не уверенность, то хотя бы уверенная надежда. И Регина начала искать приключения на свою же и мою голову. Сначала это были мальчики Жигало в Италии, потом студент-репетитор. И я понял, что если не подойти к проблеме с умом и не принять срочные меры, то моя маленькая дурочка может преподнести мне какую-нибудь неожиданность в виде беременности со стороны или, не дай бог, СПИДа. И я принял меры». Я начал приглядываться к одиноким молодым эмигрантам, подыскивая для Регины безопасный объект, ее неутоленные жажды романтических отношений. Сам-то я отнюдь не романтик, да и не было у меня времени развлекать Регину игрой во всякие там страсти-мордасти. Я долго перебирал возможные варианты, отбрасывал их, пока не встретил Виктора Гурнова. С первого же взгляда... Бросив на него только один взгляд, я понял, вот он, лучшего кандидата мне было не найти. «А где вы с ним встретились?» «В ювелирном магазине моего друга, Стаса Левитана. Я зашел купить подарок для Регины, стал оглядывать витрины, а к Стасу в этот момент заглянул его знакомый и начал жаловаться на личную жизнь. Это был Виктор. Одного взгляда на него мне хватило, чтобы понять, это тот самый ходок, который мне нужен». Но я дождался, пока он ушел, и начал осторожно расспрашивать Стаса. Тот говорил о нем со снисходительностью серьезного мужчины, кровеснику-инфантилу, ну и, в общем, весьма неодобрительно. Но я понял главное. Это красавец и самец, живущий только женщинами и только для женщин, но при этом вовсе не любитель беспорядочных половых связей, а скорее романтик, а значит, человек более-менее чистоплотный. То есть как раз то, что мне было нужно». Я попросил Стаса как-нибудь меня с ним познакомить. Стас удивился, но предложил мне просто отправиться в гости к Виктору и Жанне Гурновым. Женатый любовник, это было еще удобнее, и я согласился. В домашней обстановке я пригляделся к Виктору и окончательно укрепился в своем мнении. Это то, что мне нужно. По моим расчетам, его должно было хватить примерно на год, а там, глядишь, Регине самой бы надоел этот роман. Нормальная замужняя женщина не выдерживает... Долго даже самого страстного романа, либо она в конце концов выходит за своего избранника, либо расстается с ним и начинает искать что-то другое, или успокаивается. Я знал, что Регина никогда со мной не разведется, в ней слишком крепко сидела память о той недолгой жизни, полной страхов, от которой я ее спас. Она могла бы, в принципе, бросить меня ради другого, столь же состоятельного человека, но... За человеком без денег она не сделает ни шага, тут я был совершенно спокоен. Словом, я ввел Гурнова в дом и стал бережно и осторожно направлять события. Да мне и не пришлось долго сводить этих голубков, они сразу почуяли, оценили друг друга, очень скоро поладили, и больше за Регину я не тревожился. Их роман развивался под моим присмотром. Бедняжки моей нужны были романтические переживания». И она их получила в достатке. А я при этом был спокоен за ее и мое здоровье, и за сохранность моей семьи. Потом, когда Виктор уехал в Мюнхен вслед за своей Жанной, ситуация еще больше упростилась. Регина выезжала в Мюнхен проветриться раз в два или три месяца, и меня это вполне устраивало. Дети без нее тоже не скучали. Я бы и не стал прерывать их роман, если бы однажды мне не позвонила брошенная жена Гурнова, и не сообщила, что Виктор начал серьезную атаку на Регину, требуя ее развода со мной. Как неспокоен я был за нее, в принципе, дальше продолжать этот роман не имело смысла, и я прекратил его самым решительным образом. «Каким же можно полюбопытствовать?» «Конечно. Я ведь не оставлял Регину без присмотра. Их телефонные разговоры с Виктором и отчасти переписка мною фиксировались и копировались. У меня также хранились магнитофонные записи их разговоров, в Том числе относительно предполагаемого развода со мной. Я стал звонить Виктору, когда Регина была в Мюнхене, однажды застал ее одну и сказал, что у меня в руках черновик ее письма к Гурнову. Мне меня, кстати, было несколько. Ох, и глупости, жена ему писала. Конечно, уже сам факт ее пребывания в квартире Виктора рано утром говорил сам за себя. Зная ее потребность в романтических переживаниях, я заявил, что не намерен мешать их счастью и уйду из ее жизни. Но ни детей, ни денег она после развода не получит. Я тут же уехал из Берлина якобы в деловую поездку, и возвратившаяся из Мюнхена Регина дома меня не застала. Меня не было неделю, и этой недели ей хватило, чтобы принять правильное решение. Вернувшись домой, я застал на пороге кроткую, раскаивающуюся женушку, и на этом их роман с Виктором был закончен. Я полагаю, что этого урока ей хватит как минимум на несколько лет». Но более того, я надеюсь, что следующей голодной вспышки следует ждать не раньше 40 лет. Что ж, придется тогда подыскать ей второго, Виктора Гурнова. Да, вы действительно заботливый муж, с очень хорошо скрытым сарказмом сказала Праксина. Равич его не заметил или сделал вид, что не заметил. Теперь много разъяснилось. «Осталось выяснить еще один немаловажный вопрос. А по поводу своего отъезда перед возвращением жены из Мюнхена, вы сказали, что уехали якобы в деловую поездку. Не значит ли это, что у вас нет алиби на эту неделю?» «Что вы, конечно, есть. Но вы должны мне обещать, что до Регина дело не дойдет». «У меня нет никакой охоты интересоваться вашей личной жизнью. Но, как вы понимаете, алиби...» «Должно быть установлено. Если оно подтвердится, за пределы следствия это не выйдет. Я был в Словении со своей любовницей, Катариной Ленц, из Лейпцига на соревнованиях на Кубок Мира по беговым лыжам». «Вы бегаете на лыжах?» «Не я, Катарина. Она была участницей этих соревнований, а я на них присутствовал в качестве ее штатного болельщика». «Кто-нибудь сможет это подтвердить?» «Вся германская сборная, включая тренера». «И вы всю неделю были там?» «Я не пропустил ни одного дня соревнований». «И у вас сохранились какие-нибудь подтверждающие документы?» «Практически все отражено на моем банковском счете», — вздохнул Артур Равич. «Ведь везде я расплачивался виза-картой, а также каждый день брал наличные в денежных автоматах. Мы можем зайти в банк и взять распечатку». «Очень хорошо. Мы так и сделаем. А кто еще может подтвердить, что вы находились именно в Словении?» «Моя секретарша и мой помощник. Они звонили мне каждый день, и я им тоже звонил. Бизнес есть бизнес». «Вы можете записать мне их имена и телефоны? «Охотно». Равич достал блокнот, сделал в нем несколько записей, вырвал листок и протянул его апраксиной. Она взглянула на него. «Ох, вы даже записали мне телефон и адрес вашей любовницы?» «А почему бы нет? Мы же договорились, что это не выйдет за рамки следствия». «По возможности». Ну, пусть будет по возможности. Что ж, у меня больше нет к вам вопросов, господин Равич. А если появится вот моя визитка? Спасибо. И на этом они расстались. Оставшись одна, Апраксина широко открыла окно и впустила в номер относительно свежий воздух. С куддам. Потом она пошла в ванную комнату и приняла душ, и только после этого вернулась в номер, закрыла окно и позвонила инспектору Миллеру. в Мюнхен. Она проинформировала его коротко о беседах с супругом Миравич. «Что вы собираетесь делать дальше, графиня?» — спросил Миллер. «Как что?» — удивилась Апраксина. «Сейчас я лягу и постараюсь хорошо выспаться перед дорогой, а завтра утром я вылетаю в Тель-Авив. Вы разве забыли? Я позвоню вам оттуда, инспектор, после встречи с Людмилой Гурновой. А у вас есть новости?» «Кое-что есть». Пистолет, найденный в квартире убитого Гурнова, оказался зарегистрированным, но не в Мюнхене и даже не в Германии, а во Франции. Но зарегистрирован он на мюнхенского жителя и даже вашего соотечественника. — и кто же это такой? — Никто Георгий Измайлов, музыкант. — Вам это имя ничего не говорит? — Почему вы молчите, графиня? Алло! Алло, вы меня слышите? — Слышу. «Слышу, инспектор, у меня к вам просьба. До моего возвращения из Израиля не принимайте никаких мер в отношении Георгия Измайлова, пожалуйста. Тем более, что вообще-то он с Нового года на гастролях за границей». «Так у него алиби». Велику было искушение ответить на этот вопрос утвердительно, но Апраксина не покривила душой. «Возможно, да, возможно, нет. Я разберусь с этим по приезде». «Так вы знаете этого человека?» «Во всяком случае, я очень хорошо знаю его мать. Это моя старинная подруга. Конечно, для следствия это не имеет никакого значения, но все же я бы хотела, чтобы допрос Георгия Измайлова без меня не проводился». «Значит, он и не будет проводиться, графиня?» «Благодарю вас, Рудольф». «Не за что, Элизабет, и доброго пути». Апраксина положила трубку и, подойдя к окну, задумалась. За окном пошел снег... а настроение у нее продолжало ползти вниз, как петля на старомодном шелковом чулке».